День потихоньку уступал место вечеру. Отдыхающих на небольшом пляжике у воды становилось все меньше. Лишь вездесущие мальчишки небольшой стайкой плескались в воде, над которой далеко окрест разносились их звонкие голоса и счастливый смех. «Мама...» — выдохнула с нажимом Алиса и посмотрела задумчиво на мальчишек, затеявших какую-то шумную игру в реке. «Мама, это особая тема. Что, сложные отношения? Помог ей вопросом Алексей. Да нет, протянула она. Скорее наоборот, очень ясные и понятные, без подтекстов и надуманных эмоций. И продолжая следить за резвящимися в воде мальчишками, постаралась объяснить. Для мамы весь мир составлял ее муж. Папа есть центр ее мироздания, ее Вселенной. Это Светоч, непререкаемый авторитет и смысл ее жизни, нечто вроде первого после Бога. Он для нее и высшая инстанция, и отец, и муж, и наставник, и защитник в одном лице. Альфа и Омега ее жизни. У нее приоритеты расставлены очень просто и четко. Муж с большой буквы, за ним на некотором отдалении находится дочь, а уж за мной располагается и она сама. Чтобы понять иерархию ее ценностей, достаточно посмотреть наши совместные обеды. Первым еду мама всегда подаст папе, причем выберет лучшие, самые красивые и вкусные кусочки и составит определенную композицию на тарелке, презентацию, как говорят в ресторанном бизнесе, поставит перед ним и поцелует его, глаза закроет, постоит так пару секунд, прижавшись к нему, а потом, словно очнется. И примется хлопотать и дальше. Вторую тарелку она поставит передо мной с презентацией попроще, и только после этого поставит еду себе, сядет сама за стол, собственно, как и завещено в ведах. Муж есть первый и единственный родственник жены, кровь ее и жизнь, а все остальные люди, даже дети, второстепенно, приходящие, уходящие. Нет. Это не рабское болезненное обожание до полного растворения и потери себя. Ни в коем случае мама очень умный, целостный и глубокий человек. Просто это такая своеобразная сильная любовь». «Необычно как-то», заметил Красноярцев и, подумав, хмыкнул. «Хотя о такой преданности, почитании и женской безоговорочной любви тайно мечтает каждый нормальный мужик». «Видишь ли, Повернулась к нему Алиса и усмехнулась. Моего отца уж точно нельзя назвать обыкновенным мужчиной. Папа — совершенно уникальная, неординарная личность. К тому же я уверена, для того, чтобы тебя так любили, нужно самому быть сильным и ярким. Это, кстати, элементарный закон работы и обмена энергией. Чем больше человек способен аккумулировать в себе, накапливать энергии и транслировать ее в мир, отдавая другим, тем более мощный поток притяжения он производит. К такому типу относятся все без исключения гениальные личности, как герои, так и злодеи мирового масштаба. Поэтому-то они и притягивают к себе с неодолимой силой других людей, вызывая в них сильнейшие чувства как любви, так и ненависти, отторжения. В индийском эпосе, в частности в тех же ведах и в Махабхарате, и у панишадах, и во многих иных известных источниках. О процессе работы с энергиями написано много. «То есть твой папа из разряда таких гениальных личностей?» уточнил Алексей. «Думаю, да», кивнула Алиса. «Может, и не мирового уровня, но где-то очень близко, как мне кажется». И мама его решение принимает безоговорочно. Тут еще дело в том, что своего отца она практически не знала. Бабушка родила ее в 18 лет. а дед после свадьбы сразу ушел в армию, а когда вернулся, они развелись, и через несколько лет у каждого образовалась новая семья. Моя мама с Отчимом сразу же не нашли общий язык и ужасно конфликтовали все годы, что жили вместе. В этой семье родилось еще двое детей. И мама оказалась там на правах вечной няньки и помощницы по хозяйству. Одеться некуда было. У родного отца своя семья и дети тоже. В общем, ее конфликт с отчимым только разрастался. И тогда она решила во что бы то ни стало уйти из дома. Хорошо, что путь выбрала правильный. Училась отлично, получила серебряную медаль и поехала поступать в Москву. И спасибо, что родители не отказали ей в этом желании, а спонсировали учебу в Москве. Думаю, бабушка просто обрадовалась, что можно отправить дочь подальше. Кстати, я с семьей мамы никогда не виделась и в Астрахани не бывала. Так получилось. Но ну, в Москве мама сразу же встретила папу, и он для нее стал не просто мужем, а воплощением всех ее детских и девичьих грез, и даже больше того. Поэтому она слушает его как наставника, проводника, самого главного человека в своей жизни. Впрочем, у них никогда не возникало противоречий. Хотя, повторюсь, мама сильная личность и имеет свое мнение, просто оно всегда совпадает с папиным. Так было и тогда, когда они уезжали. Папа решил, что я, когда вырасту, должна сама выбирать, где мне жить. В европеизированном мире или в азиатском, где мне будет комфортней. Поэтому я приняла решение, что получу образование в России». Родители уехали, и Алиса осталась с бабушкой и дедушкой. Для шестилетней девочки жизнь со старшими Шумскими оказалась непростым испытанием, и первое время стало просто мучением для всех троих. Ну, начнем с того, что Алиса привыкла к совершенно иному укладу жизни, распорядку, к занятиям и царящей в доме атмосфере. У них с родителями в семье все происходило размеренно, спокойно, и по определенным правилам. Алису не отдали в садик, а воспитывали дома. Папа уходил на работу, мама оставалась с девочкой, и у них имелось множество занятий. Мама медитировала, Алиска не мешала, а играла рядом свою медитацию, совместная йога с мамой и приготовление еды. Хозяйские хлопоты тоже вдвоем под неспешный напевы мантр. Прогулки по два часа в день в любую погоду – Потом они играли в развивающие игры. Вечером возвращался папа. Они ужинали втроем. И Алиса уходила играть в свою комнату. А мама училась под руководством папы. И все это в атмосфере индийского антуража квартиры. И всей их жизни. Без суеты и спешки. В своем гармоничном мире. И тут вдруг совершенно иная жизнь. То есть кардинально иная. Кроме одного пункта. Дедушка Марк, так же как и папа, уезжал утром на работу и также много работал, часто и по выходным. А все остальное. Алиса с мамой были скорее как подружки, делали все вместе, смеялись постоянно. Уроки Алисы проводили как игры, занимались домашними делами, а бабушка все-таки была бабушкой в привычном понимании общества и правил того времени то есть типичное отношение. «Я старший и главный, ты маленький и подчиненный. и руководила Алисой, поучала и наставляла безапелляционным тоном. И еще смотрела телевизор, и внучку призывала смотреть мультики. А вот этой ерундой в семье Алисы не баловались совершенно. То есть телевизор у них имелся в доме, но скорее как предмет мебели. Включали его крайне редко, В основном только тогда, когда приходили гости. Алисе было так тяжело вписываться в эту новую непонятную ей жизнь с ее жесткими законами и правилами, совершенно девочки непонятными. Она часто плакала и пыталась, как могла, на доступном ей уровне и языке объяснять бабушке Жанне Игнатьевне, что ей не нравится, от чего ей плохо и почему она капризничает. Да и с дедушкой общение не заладилось. Папа, хоть строгий и требовательный во всем, что касалось уроков и обучения, не перегружал занятиями. И строгость эту девочка не особо чувствовала на себе. А вот в жизни Виктор Маркович не запрещал дочери практически ничего. Она вольна была выражать себя, как ей заблагорассудится. Он лишь направлял ее энергию в безопасное русло и многое рассказывал, объяснял, показывал. Большую часть времени, когда папа был дома, Алиска проводила у него на руках, плечах и коленях, бесконечно что-то рассказывая и задавая тысячу вопросов. А он только улыбался загадочно и терпеливо отвечал на все ее, почему и отчего. А тут дед, строгий, закрытый, всегда на определенной дистанции ото всех. Хотя внучку он любил беззаветно и баловал. Но так же, как и бабушка, был убежденным приверженцем традиционного воспитания и отношения с детьми. И так он, скрипя сердце, согласился на эту ее йогу, и никаких иных уступок ждать от него не приходилось. Так что пришлось маленькой Алиске перестраиваться на жизнь совсем в иных условиях. Тяжело ей было, но папа звонил регулярно и долго разговаривал с ней по телефону, объяснял что-то понятное только им двоим, И постепенно Алиса адаптировалась, привыкла к новой жизни. Да тут взяли и свалились иные перемены, откуда не ждали. Алиса как раз пошла в школу в первый класс, а месяца через два Марк Александрович объявил жене, что хочет развестись. Вот такой поворот. Старый партиец, аппаратчик с определенными строгими устоями и правилами жизни, чиновник высшего звена, и вдруг развестись. Это в 60-то лет, а на дворе 93-й год, очередной переворот. Вот и в их отдельно взятой семье случилась революция с переворотами, потому как Марк Александрович не просто хотел развестись, а жениться на другой женщине, на 30 лет его моложе, своей новой помощнице по работе. И знаете что? Жанна Игнатьевна его отпустила со спокойной душой, Даже сама вещи аккуратно складывала и паковала, и помогала деду переезжать на новое место, пока на съемную квартиру. А потому что претензий никаких к мужу не имела, и самое главное, не имела никаких ожиданий и иллюзий по поводу их дальнейшей совместной жизни. И не упрекала, не обвиняла ни в чем, а ровно наоборот, всегда с уважением говорила о бывшем муже, подчеркивала что благодарна ему а все потому что они с марком александровичем давно перестали быть близкими людьми делить радости горести и быт пополам у него своя жизнь настолько насыщенная трудностями новых правил игры диктуемых переменами в стране интригами и борьбой за свое место, что он практически и дома то не бывал а когда приезжал то чтобы что-то рассказывать, объяснять и делиться с женой своими служебными проблемами и делами, у него уже никаких душевных и физических сил не оставалось, да и желания тоже. А Жанна Игнатьевна в это время жила своей жизнью, занятая внучкой и своим новым увлечением, вы не поверите, йогой, которую открыла неожиданно для себя, когда водила Алису к ее учителю. И что вы думаете? Бабушка поговорила с сыном по телефону, посоветовалась, выслушала все его наставления, а Виктор Маркович, в свою очередь, перезвонил инструктору, у которого занималась Алиса, договорился с ним, и Жанна Игнатьевна начала заниматься вместе с внучкой. А заодно заинтересовалась увлечением всей жизни сына, самой Индии и ее древней культурой и эпосом. Так и получилось, что в одном доме под одной крышей жили два человека, переставшие быть интересными друг другу, все больше и больше отдаляясь и расходясь своими жизнями в разных направлениях. Марк Александрович оставил жене все имущество, квартиру на Фрунзенской набережной, машину и продолжал полностью содержать, никак не ущемив и не обидев материально. И вот что удивительно – После развода и переезда деда, когда все более-менее устаканилось и вошло в новое житейское русло, все потекло новым чередом. Отношения Марка Александровича и Жанны Игнатьевны изменились, став намного лучше и душевней прежних. Они и виделись чаще, когда дед приезжал пообщаться с внучкой. Вот такая удивительная метаморфоза. Бывает и так. И что самое поразительное – начали изменяться отношения Алисы с бабушкой. После развода Жанна Игнатьевна как-то расслабилась внутренне, отпустила себя, что ли, стала более спокойной, более живой, и с внучкой у них постепенно отношения перерастали в более дружеские. В 98 году, когда Алисе исполнилось 12 лет, вернулись родители из Индии, и она тут же переехала от бабушки домой. Пришлось ей заново привыкать теперь уже к укладу позабытой прошлой жизни. Понятное дело, что все изменилось за эти шесть лет, и этот самый уклад жизни тоже. Папа больше не вернулся в институт, а открыл частный центр индийской культуры в сотрудничестве с индийским посольством, а в нем школу йоги нескольких ступеней, от начинающих до продвинутых. Мама работала вместе с ним в центре. Алиса же училась в школе, а все свободное время проводила там же, в центре, занимаясь йогой и работая вместе с персоналом. И совсем не удивительно, что в центр пришла и Жанна Игнатьевна. Алисе нравилась ее новая жизнь и то, что она снова с мамой и папой, и то, что бабушка так изменилась, и занятия в центре. Ну, увы, все хорошее имеет одно неприятное свойство: быстро заканчивается. Через три года, когда Алисе исполнилось 15, родители собрались переехать в Индию насовсем. Виктору Марковичу поступило интересное предложение от его индийских партнеров: приобрести на острове Гоа небольшой туристический комплекс зданий в дорогой и престижной южной части острова, где расположены самые лучшие пляжи, лучшие курорты, самые дорогие отели и где отдыхают в основном богатые европейцы. Предложили за очень хорошую цену, сниженную, потому что владельцу срочно требовалось продать недвижимость. Виктор Маркович слетал на Гоа, посмотрел комплекс и решил, что пора снова менять жизнь и перебираться в любимую страну. И тут бабушка Жанна Игнатьевна поразила всех, высказав желание уехать вместе с сыном и невесткой. Дело в том, что за эти три года она не только всерьез увлеклась всем индийским, и йогой в том числе, но впервые по-настоящему поняла своего сына, прониклась истинным уважением к нему и даже где-то преклонением перед его мощной личностью. И как-то само собой у нее случился роман с одним из преподавателей йоги из центра, 60-летним Максимом Павловичем, человеком неординарным и ярким, К тому же йогом с большим стажем, который также изъявил желание следовать за Виктором Марковичем на Гоа. «А как же я?» – растерянно спросила Алиса у отца. «А ты останешься здесь», – спокойно ответил ей Виктор Маркович. Посадил рядом с собой, обнял, погладил по голове и объяснил, как она будет тут жить без них. «Ты сильная личность и очень разумная девочка», Способная справиться самостоятельно со всеми трудностями. Ты прекрасная хозяйка, и последние два года ведешь весь наш дом и быт. Уж с этим ты точно управишься. А что касается окружающих, то им знать не обязательно. Что мы переселились в Индию, врать не надо. Просто говори всем, что мы уехали работать. Это будет правдой. К ним подсела мама и тоже погладила дочь по голове. Взяла ее ладошки в свои руки и успокоила, мягко и чуть грустно улыбаясь. «Милая, ты была старше и мудрее меня еще в свои пять лет. Ты прекрасно справляешься с жизнью. Просто будь внимательна и аккуратна с людьми. Всегда сначала пытайся разобраться, что за человек. И только потом решай, пускать ли его в свой круг общения и в свою жизнь. Мы всегда на связи и в любой момент готовы помочь» к тому же дедушка остается за тобой присматривать». Они уехали. Марк Александрович и на самом деле присматривал за внучкой издалека, но зорко. Звонил регулярно. И в гости к нему и его новой жене Алиса ездила каждую неделю на старую квартиру на Фрунзенской, куда они перебрались после отъезда бабушки. Но, как ни странно, дед не вмешивался в ее жизнь, не настаивал, чтобы она переехала к ним и не учил, как правильно жить и что и следует делать. Видимо, и он считал внучку вполне самостоятельной. Нет, покачал, не соглашаясь с головой красноярцев. Если честно, я этого понять не могу. Вот так оставить пятнадцатилетнюю девочку одну? Ты же малолетка была, подросток. Могла натворить черти что и вляпаться во что угодно. Не могла, усмехнулась его горячности Алиса. Вечер тихо догорал, уступая место мягко наступающим сумеркам, и Алиса с Алексеем медленно брели, возвращаясь к дому. «Мама права. У меня всегда было иное восприятие жизни, чем у сверстников. Меня мало интересовало то, что занимало всю их жизнь, и было для них суперважным, трендовым и модным, то, что считалось продвинутым. И я никогда не чувствовала своей неполноценности». Потому что мне не требовалось самоутверждения в социуме и желание ему соответствовать, выпендриваться как-то по-особенному и понравиться всем. Я не берусь разбираться в причинах такого поведения и ощущения себя в жизни. Скорее всего, это потому, что с детства я росла по иным законам, чем все. Да это и не важно. Еще опаснее, что ты от других отличалась. Дети жестокие до да безрассудства. «Они ненавидят и изводят тех, кто выделяется из их массы и не соответствует их законам. Могла получать еще больше именно из-за этого», — кипятился Красноярцев. «А я от них и не отличалась», — рассмеялась звонко Алиса. «Я всех обманывала, не обманывая». «Это как?» «Когда мы только начали учиться в первом классе», — принялась объяснять она, — «у нас как-то проводили урок» на котором детям предложили рассказать про свою семью. Ну, кто у них родители, кем работают, есть ли сестры, братья, бабушки с дедушками. Ну, я по детской непосредственности и сказала, что папа у меня работает в Индии, и он йог. Одноклассники вместе с учительницей меня обсмеяли, и дети принялись дразнить йогшей. «Эй, йогша!» — кричали они мне. Я пришла домой и пожаловалась бабушке. «А она меня научила, что если тебе кто-то задает вопрос, а ты на него не хочешь отвечать, то надо человека отвлечь, чтобы он вообще забыл, о чем спрашивал». «А чем лучше всего отвлечь человека?» — спросила она, интригующе у Красноярцева. «Ну, не знаю», — задумался он. «Развеселить, наверное?» «Это само собой», — махнула рукой Алиса. «Но есть одна беспроигрышная тема, всегда интересная человеку. Он сам. Отвлеки его. «Ой, у тебя тут ниточка на плече». Или «Какие у тебя красивые...» Что угодно. От одежды до глаз небесной чистоты. Или спроси встречно. «Слушай, а ты почему так хорошо сегодня выглядишь?» Скажи ему что-то хорошее. Похвали. Самое лучшее — это сказать человеку то, что он хочет услышать. Толстому, что он похудел. Некрасивому, что у него есть нечто особенное. И так далее. А вот потом уж человека надо насмешить, чтобы он окончательно забыл предмет своего интереса к тебе». И я стала учиться шутить. Я и так-то была хохотушка-веселушка. Мы с родителями постоянно смеялись и шутили, особенно с мамой. А тут в 7 лет специально начала учить детские анекдоты и шутки всякие, розыгрыши. И оттачивала умение быстро отвечать с юмором в любой ситуации – Именно тогда я сделала для себя главное открытие. Рассказывать что-то о себе и о своей семье, делиться с людьми откровениями о личной жизни себе дороже. Любая информация, изложенная человеком со злым умыслом, может сыграть против него же. Ну а потом я привыкла к такому, скажем так, камуфляжу житейскому, и к 15 годам была самой востребованной девочкой в классе, да и в школе, балаганила бесконечно. Она шутила, не задумываясь. Шутки, комичные цитаты и анекдоты сыпались из нее, стоило Алисе открыть рот. Ее уважали ученики, искали с ней дружбы и зазывали в свои компании. Ее уважали и любили преподаватели. Она участвовала в различных школьных постановках, капустниках и общественных занятиях. При этом умудрялась замечательно учиться, успевала делать все уроки, продолжала заниматься йогой и помогать в бывшем отцовском центре, который он продал знакомому индусу. И все окружающие, в том числе и бдительные соседи по дому, директор и преподаватели Алисиной школы, пребывали в иллюзорной уверенности, что все про эту девочку и ее семью знают, и она вся такая открытая и понятная, как на ладони. И никто даже предположить не мог, что Алиса живет одна. В самом прямом смысле. «Это замечательно, конечно», — строго произнес Красноярцев, «что у тебя дар особый и образ мышления ироничный. Но я все равно не понимаю, как твои родители решили оставить ребенка одного, незащищенного и неприсмотренного, не понимая и все. К тому же девочку. Любой аферист или педофил какой-нибудь мог воспользоваться твоей беззащитностью. Это просто е-мое какое-то, да и только». А я была защищена! возразила Алиса и также спокойно заметила. Ты калитку-то открой! Ярый так разволновался, разнервничался почему-то из-за той далекой одинокой девчонки, что и не заметил, как они подошли к участку и давно уж стоят у калитки. Да! раздраженно кивнул Алексей, открыл калитку, пропустил вперед Алису, зашел следом, запер калитку на замок и строго предупредил девушку. «Но мы не закончили разговор». «Давай чаю попьем, а потом и поговорим дальше», предложила Алиса. Что-то незримое витало вокруг них, нечто принадлежавшее только им двоим и окутывающее, как тогда в кафе, в незримый кокон, такое, что домашние уловили этот необъяснимый флёр и постарались не мешать Алексею с Алисой». Мальчишки были заняты собиранием конструктора, который в числе прочих подарков привез красноярцев. Мишаня лишь выскочил из комнаты Темки, пообнимался с дядькой, удостоверившись, что все дома и в его маленьком мире все в порядке, торопливо рассказал о конструкторе и убежал обратно. Старшее население собралось в гостиной на диване и смотрело какой-то исторический фильм – Зоечка, увидев их, подскочила, засуетилась было заботой, но Алиса ее остановила. «Сиди, смотри кино, мы сами справимся». «Да?» — уточнила Зоечка, внимательно посмотрев на них, и тут же согласилась, что-то такое рассмотрев для себя очевидное. «Ну хорошо, там на кухне на столе всякие сладости, мед и пирожки постные, салфеткой все накрыто. Вас дожидалось, разберетесь!» Разберемся, разберемся, уверила ее Алиса и предупредила: мы на веранде сядем, чайку попьем. Травяной чай пах совершенно замечательно, идеально вписываясь в загородную летнюю жизнь. Разогретые на сковороде пирожки и необыкновенно душистый мед, разлитый по хрустальным розеточкам, дополняли своими ароматами картину этой дачной благости. Алиса с Алексеем пили душистый чай и угощались закусками, обмениваясь краткими замечаниями и наблюдая, как сумерки уступают место ночи. Налили по третьей чашке янтарного напитка, и только тогда красноярцев напомнил про их прерванный разговор. «Мы остановились на том, что ты утверждаешь, будто была защищена, когда осталась одна». «Так оно и было», — уверила Алиса. Медленно отпила несколько глотков чаю, поглядывая в сгущающиеся на участке темноту, в которые растворялись контуры деревьев, и приступила к пояснению. «Меня оберегал дед, который к тому времени работал в солидном полугосударственном бизнесе и имел серьезную службу безопасности, способную защитить меня от чего угодно. Но это не столь важно. Главное, у меня был папа». Она поставила чашку на блюдце, посмотрела на Красноярцева, и снова перевела взгляд за окно. «С самого моего рождения у нас с папой возникла особая связь. На любом расстоянии он всегда знает, что со мной происходит, как я себя чувствую, и всегда заранее предугадывает, какие неприятности, трудности или тяжелые проблемы мне грозят, и всегда старается их предупредить». «Как?» — скептически поинтересовался Красноярцев. Раньше просто звонил. Теперь и звонит, и по скайпу выходит, и предупреждает, что, например, есть большая вероятность того, что завтра у меня вероятны проблемы, скажем, с деньгами. Что означает, либо могут что-нибудь украсть, или обманут как-то. И советуют в такой день вообще из дома не выходить. Дверь никому не открывать. Сиди лучше медитируй, делай асаны, учи язык и занимайся». «И откуда тебе было знать, не ошибся ли он, если ты так и сидела дома по его совету?» Разбирался все так же недовольно Алексей. «Методом научно-экспериментального тыка», — рассмеялась Алиса. «Несколько раз в детстве я так и проверяла, а вот не меняла свой распорядок дня, невзирая на его предупреждение». «И что?» «И обязательно случалось что-нибудь такое, о чем он говорил». «Это простое программирование сознания», — не согласился Ярый. «Ну да», — усмехнулась она. «Особенно, когда он говорит, никакого транспорта, кроме метро. Ходи сегодня везде пешком. А я наперекор в виде проверки его предсказания сажусь в троллейбус, и в него врезается грузовик, именно с той стороны и в то место, где я сидела пару секунд назад и подскочила неизвестно почему. Что-то заставило встать». Какое-то внутреннее странное чувство, а от кресла, на котором я сидела, ничего не осталось, и все пассажиры, что находились на той стороне, получили травмы и ранения». «Это совпадение», — не сдавался в своем скепсисе мужчина. «Ну да», — снова повторила она и улыбнулась. «Я не собираюсь спорить и что-то доказывать. Папа меня оберегает, спасал не один раз, и меня не волнует ничье мнение по этому поводу». «Извини, наверное, я не прав». Вдруг извинился Красноярцев. «Просто меня возмутило, что взрослые люди оставили подростка одного». «Знаешь», — посмотрела она на него, «чтобы понять то, о чем я говорю, надо знать моего отца. Он не попадает ни под какие привычные социальные стереотипы и правила, ни под какие общепринятые установки и законы. Это выдающаяся личность» которую не понять человеку с обычным мышлением. И это без всякого преувеличения. Просто те знания, которыми он обладает, те способности и возможности, которые он открыл и развил в себе, и то, чем он занимается, недоступны пониманию обывателя». «Ну что?» — снова включил свой скепсис красноярцев. «Левитирует, что ли?» «А я не знаю». Посмотрела на него Алиса, загадочно улыбнувшись одним уголком губ. Вполне возможно, что да. Он своих способностей не демонстрирует. Тот уровень просветления, которого достиг отец, уже давно нивелировал нужность кому-то что-то доказывать, демонстрировать и объяснять. Все это из области человеческого эго, то есть низких вибраций, а он уже давно существует в иных вибрациях и энергиях. Поэтому, что он умеет на самом деле, можно только догадываться. Но останавливать сердце и дыхание и полностью прекращать метаболизм в организме, он может и практикует это как очистительную практику для ума и тела, обычную для него. Ты серьезно? оторопел красноярцев. Абсолютно подтвердила Алиса. Ни хрена себе! покачал недоверчиво головой Алексей и переспросил. Нет. «Ты не шутишь?» «Нет, он действительно это умеет, и я лично несколько раз присутствовала при этом». «Обалдеть!» Потрясенно по слогам произнес Красноярцев, и вдруг... Алиса даже уловила то мгновение, когда у него в глазах сверкнула некая мысль, и реально видела, как эта мысль моментально сформировалась в творческий замысел, и мужчина вдохновившись буквально через минуту моментального осмысления весь тут же загоревшись преобразившись возбужденно спросил а как бы с ним познакомиться фильм хочешь снять усмехнулась алиса да подтвердил он улыбаясь и кивнув может получиться очень круто про индию про йогов про твоего отца с его удивительной историей так что познакомишь не мне решать Остудила его Алиса. «Я передам папе твое пожелание, но хочу предупредить сразу. Если ты ожидаешь увидеть некого фанатичного отрешенного человека, погруженного в себя, заросшего бородой и волосами, с красной точкой на лбу, то ты сильно разочаруешься. Он выглядит совершенно по-европейски, разве что носит традиционную одежду индусов, но коротко стрижется и чисто бреется». У него вообще уникальный симбиоз европейскости, славянизма и индусской философии жизни». «Тем интересней!» воудушевился еще больше красноярцев и неожиданно спросил. «А почему, как ты думаешь, между вами возникла такая удивительная связь?» «Не знаю», призналась Алиса. «Может, потому что он ощущал себя отцом и вел себя как отец еще в момент моего зачатия?» «Знаешь, он, наверное, единственный отец в Союзе, который присутствовал при родах, и это в 86 году». «И как ему это удалось?» – любопытствовал Алексей, всерьез заинтересовавшись. «Как в таких случаях все удается? Заплатил!» – улыбнулась она его повысившемуся интересу. «Просто в те времена никто и помыслить не мог, чтобы муж присутствовал во время родов». Виктор Маркович хорошо зарабатывал. Всегда. Преподавал в институте, консультировал много и по стране ездил в качестве консультанта, да и за курсы йоги ему платили. И когда работал в Индии, тоже очень получал прилично. Даже больше, чем в Союзе. Когда у мамы начались схватки, папа в это время читал лекцию студентам. И мама решила его не беспокоить. Тем более они с ним заранее приготовились к родам, предусмотрев любую ситуацию, в том числе и такую. В каком смысле готовились? Отрабатывали специальные позы, асаны, помогавшие снимать боль при схватках маме, а ребенку занять правильное положение, а также определенные дыхательные практики, минимизирующие родовые боли и помогающие природах. Почувствовав первые схватки, Леночка тут же начала выполнять упражнения, а в перерывах между ними дышать. Так и прозанималась, пока не поняла, что уже вот-вот родит. Тогда она позвонила в институт, довела до сведений мужа, что рожает, и вызвала скорую помощь. Папа на машине и скорая с мамой приехали к роддому одновременно. Виктор Маркович в панику не впадал, а был предельно собран, организован и продуманно прихватил с собой пачку денег — откладываемую именно на этот случай, потому что имел собственное представление о том, как именно должна рожать женщина, чтобы минимизировать этот процесс и испытывать как можно меньше боли, и четко знал, как помочь своей Леночке. Платить он принялся сразу, докторам, акушеркам и медсестрам для начала чтобы пустили в родовую, и еще раз им же уже в родовой, чтобы позволили ему устроить жену так, как он считал нужным, подняв гораздо выше принятого спинку родового кресла и самому помогать ей во время потуг. По большому счету, Виктор Маркович сам руководил процессом родов, помогая Лене правильно дышать во время потуг. А когда дочь благополучно появилась на свет, заплатил еще раз, чтобы малышку не разлучали тут же с матерью, как было в те времена во всех роддомах а сразу приложили ее к соску и дали ребеночку спокойно полежать на груди у Лены. В результате действий Виктора Марковича Леночка, практически не испытывая боли, родила быстро и без каких-либо сложностей. Первые четыре часа до самой ночи они пробыли втроем, и Алиса лежала то на груди у мамы, то у папы на руках. Могло ли это повлиять на возникшую между дочерью и отцом удивительную связь? Наверное, как и многое другое, что он сделал для своего ребенка, совершенно не совпадавшее с общепринятыми правилами воспитания и содержания детей того времени. Как-то так. Учеба в школе заканчивалась, и неотвратимо приближалось время принимать решение, что делать дальше, какой образ жизни выбирать Алисе и где жить, ехать к родителям на Гоа или оставаться в Москве. Она думала, прислушивалась к себе, медитировала и поняла, что не чувствует непреодолимой душевной тяги к жизни в Индии и что она в гораздо большей степени русская, славянская душа, чем индийская, как у Виктора Марковича. Впрочем, он был особым исключением. Алиса прекрасно это понимала и не пыталась равнять себя с ним. Хотя девушка и осознала, что ей лучше всего живется и дышится в своей стране, дома, при этом она чувствовала, что индийская культура, история, образ жизни, философия и эпос уже давно стали неотъемлемой составляющей ее личности. Она знала и свободно владела английским языком, но также свободно владела и хинди, которому ее учил папа понимала санскрит и немного язык урду, а также практиковала йогу уже на довольно высоком уровне и мыслила скорее категориями индийской философии, чем русской. Хотя, если изучать русскую историю, настоящую, подлинную историю славянских народов, то отыщется огромное количество совпадений и даже одинаковых воззрений философских и житейских установок и у индуистских народностей, и древних славян. Вот не верь тем же ведам и иным древним писаниям индуизма, в которых утверждается, что все мы происходим от одного народа. Ну, со страной проживания Алиса определилась, а с учебным заведением и вопросом не возникло. Понятное дело, что МГУ в Институт Азии и Африки, на факультет, где учился и работал Виктор Маркович, Индийской филологии. И понятно, что поступила она туда легко, поскольку обладала знаниями на порядок выше, чем все остальные абитуриенты. Папа решение дочери остаться в России принял и одобрил. Училась Алиса легко и с удовольствием. С таким же удовольствием принимала участие и в общественной жизни института и университета в целом. А в частности, стала одним из лидеров университетской команды КВН. И основным автором всех их сценок. Ясное дело, что все каникулы и праздники Алиса проводила на Гоа с родителями и бабушкой, улетая туда при любой возможности. Насколько мне известно, заметил Красноярцев, юго это исключительно крутые курорты, дорогущие отели, сплошной мрамор, позолота, бирюзовые бассейны, пятизвездочные отели и самые лучшие пляжи. «Твои что, тоже дорогой отель организовал?» «Кто?» – рассмеялась Алиса. «Виктор Маркович и туристический отель «Пять звезд»?» «Вот и мне непонятно после того, что ты про него рассказала», – поделился сомнением Алексей. «Не стыкуется как-то туристический бизнес и настолько продвинутый духовный человек». «Нет, в какой-то степени бизнес все-таки имеет место», – пояснила Алиса. «На базе того туристического комплекса...» который он приобрел, папа организовал центр. Название сложное и длинное, но если просто, то центр духовного развития через постижение практики йоги». «То есть там обучают йоге», — уточнил Алексей. «А что в твоем понимании йога?» — иронично улыбнулась Алиса. «Ну, такие особые физические упражнения, асаны, как вы их называете» насколько мне известно которые помимо физической составляющей несут еще и какое то духовное начало поведал он свой взгляд на эту тему типичное представление европейских людей о йоге усмехнулась алиса ты знаешь что практически все что преподают у нас в европе америке и других странах под названием йога к самой йоге как таковой не имеет никакого отношения упрощенное понимание что освоение неких поз Они же асаны, и есть йога, типично для представителей этих стран. На самом же деле, то, чем занимаются у нас люди на многочисленных курсах йоги, это по большей части современные придуманные позы и упражнения, ни к культуре, ни к практике йоги, не имеющие никакого отношения. И порой, кстати, весьма травмоопасны для человека. Вообще, поголовное увлечение йогой для европейцев скорее вредно, чем полезно. Физика тела иная, чем у азиатских народов, в частности у индусов, и психофизика иная, и мировосприятие в целом. Физическая составляющая йоги – это лишь малая часть духовной обширнейшей практики и философии самого понятия йога. Например, основной жизненный постулат индусов «никогда не следует торопиться». Все, что тебе предначертано, ты и так исполнишь, не в этой жизни, так в другой. И главная задача физической составляющей йоги — это совокупность психической, духовной и физической гармонии. Само понятие йога переводится с санскрита как «обуздание волнений, присущих уму», или «обуздание изменчивости ума», «молчание разума», или недозволение уму принимать различные формы. Проще говоря, тишина разума. Основной практикой в йоге является медитация и определенная аскеза. А главная задача йоги это мокша, освобождение из круговорота рождений и смерти через осознание Бога и соединение с Абсолютом. Так, ты меня загрузила, честно признался красноярцев. Я понял одно что ни черта про йогу не знаю, как и подавляющее большинство людей в нашей стране. Мне ужасно интересно, честное слово, и я тебя еще буду пытать по этому вопросу и расспрашивать долго и последовательно. Но сейчас мне больше интересно про тебя, а не про нее. Так что лучше давай вернемся к центру твоего отца на Гоа». «Ну, хорошо», — согласилась Алиса. «Итак, центр». Как я уже сказала, там обучают духовной практике йоги разных уровней: от начинающих до продвинутых адептов, проводит групповые занятия, чтение мантр и медитации. Папа дает углубленные знания по литературным памятникам индуизма и его истории, а также ведет несколько учеников, достигших высокого уровня, не больше пяти человек. Все остальное обучение и практики на других учителях. Также проводится обучение массажу и целительным практикам, основанным на древнейшей медицине. Есть отдельно отгороженная территория, на которой находятся здания для проведения занятий випассаны». «Чего?» – переспросил Красноярцев. «Это одна из древнейших техник медитации», – поясняла Алиса. «Десятидневное молчание и полное информационное очищение». То есть 10 дней человек не общается с внешним миром. Все телефоны и гаджеты сдаются при заселении. Человек обязан молчать все эти дни, ни с кем не разговаривать, ни читать, ни писать, никакой информации вообще. Утро начинается в 5 часов с первой медитации. Еда только вегетарианская и весьма аскетичная, но 6 раз в день. Весь день проходит в групповом медитировании. Единственный человек, который имеет право говорить, это наставник, который объясняет, как надо концентрироваться на определенной точке своего тела и помогает, если требуется, ученикам. Отбой в восемь или девять вечера. «И что, вот так в полном молчании десять дней?» – поразился Алексей. «А ты проходила?» «Да, разумеется, все ступени». «И как?» С большим интересом спросил он. «Замечательно», — уверила Алиса с энтузиазмом. «Посоветовала бы всем. Тебе, кстати, тоже. Узнал бы о себе много нового и творческую составляющую усилил бы. Современный человек никогда не бывает наедине с самим собой. По сути, люди себя совершенно не знают, не понимают, не осознают своих истинных желаний, стремлений и талантов» да и своих духовных возможностей и способностей. Все забивает агрессивный, непрекращающийся информационный поток. С самого рождения человек живет в навязываемых ему правилах социальной среды, которая диктует свои законы жизни и благополучия, подкрепляемые очень агрессивной рекламой и культом потребления. И когда человек остается вдруг в полной тишине, наедине с самим собой, со своей душой и телом, изолированный от внешней среды. Он делает потрясающие открытия себя истинного и начинает понимать и видеть мир совсем иначе. Очень многие после випассан кардинально меняют свою жизнь. И есть, понятное дело, такие, кто не выдерживает тишины, как наркоманы без наркотика, и прерывает курс. Кстати, випосаны совершенно бесплатны, Они проводятся исключительно на добровольные пожертвования. Каждый может после завершения курса оставить столько денег, сколько захочет. Или не оставить совсем. Этот момент анонимен. «Кстати, про деньги мы отвлеклись», — вернул Красноярцев разговор в русло начальной темы. «Центр — это коммерческое предприятие». В какой-то степени, разумеется. Основная и первоочередная его задача — это все же духовное развитие и приобщение к истинной духовной практике и древнему культурному наследию. Довольно часто в ученики берут людей малоимущих или тех, кто вообще не в состоянии заплатить и обучают наравне с другими. Это если папа видит, что человек имеет искренние намерения и расположенность к постижению практики. И часто он берет таких людей, отказывая кому-то обеспеченному — Дело в том, что наш центр пользуется повышенным спросом, и запись на курсы обучения ведется на год вперед, так что попасть туда сложно. К тому же отец лично проводит переговоры по скайпу с кандидатами не решает, кому можно проходить начальные ступени обучения, а кому нельзя. И кому он отказывает? Тем, для кого это простое экзотическое развлечение или та же коммерция, типа... Вот прошел обучение у лучших мастеров Индии, теперь сам могу преподавать и диплом показывать. Или праздное любопытство. Или пальцы веером. За мои деньги вы мне обязаны и так далее. Он берет только тех людей, которые на самом деле готовы к изучению этой великой практики. Йога — это же не спорт и развлечение, и не просто образ жизни. Истинная йога — Это мировоззрение и глубокое духовное развитие. «Я понял, что у нас с тобой имеется необъятная тема для долгих интересных бесед», — усмехнулся Красноярцев. «И это радует. Но оставим это на потом. Скажи, а что, Виктор Маркович сам всем руководит и управляет?» «Нет, конечно. Папа занимается практикой, ну и общим направлением, что ли. Бизнес и хозяйственное управление взяли на себя мама с бабушкой» и у них очень здорово это получается. А коммерческой и финансовой стороной занимается один очень талантливый молодой человек – папин ученик. Он окончил высшую школу экономики и изъявил желание уехать с Виктором Марковичем. Работает администратором и один старинный папин друг индус. И у них там все очень здорово организовано, на высшем уровне. Вернемся к тебе и твоей истории жизни», «Ты поступила в институт и училась лучше всех, как я понимаю». Снова направляла русло их беседы красноярцев. «Да я скорее не училась, а счастливо постигала». Уточнила Алиса. «Мне доставляло удовольствие все, чем я занималась. Мне тогда ужасно нравилась моя жизнь. Я весело жила, радостно и со смехом. Так со смехом и вышла замуж в 18 лет». Она помолчала, глядя в темноту окончательно вступившую в свои права, и, вздохнув, твердо заявила. «Думаю, на сегодня откровений достаточно». «Как это достаточно?» – взроптал Красноярцев. «На самом интересном месте!» «Это не самое интересное место, поверь мне», – усмехнулась Алиса. «Но нам пора прерваться. Мы тут ложимся спать в девять-десять вечера и рано встаём. Так что душевный стриптиз отложим на потом». А сейчас надо перенести все в кухню, убрать и укладываться спать. Я приготовила для тебя одну из гостевых спален и вещи твои туда отнесла». «А вчерашняя комната чем мне не подходит?» — удивился Алексей. «Это комната для массажа, расслабления и медитации. Топчан очень жесткий и неподготовленному человеку неудобно на нем спать», — объяснила Алиса. «Но я же спал вчера и великолепно выспался», — напомнил Красноярцев. «Это потому, что ты полностью расслабился после массажа». «А сегодня можно получить массаж и тоже полностью расслабиться?» Тут же ухватился он за ее слова. «Ну, если очень попросить». Алиса задумалась, внимательно его рассматривая, и решила. «Ладно, можно. У тебя серьезное физическое и психологическое переутомление, и тебе необходим хороший отдых». «Тогда топчан», — обрадовался Красноярцев. В этот раз он снова отреагировал на ее близость и тихий шепот самым серьезным мужским образом. Разумеется, она это видела и понимала, и проделывала с его телом какие-то волшебные манипуляции. И Алексей постепенно действительно расслабился, впадая в теплую и невероятно приятную дрему. Он вырубился, как только повернулся с живота на спину, и ее маленькие ручки пробежались по его телу рассылая тепло по всем нервным окончаниям. И он поплыл в мягком приятном тепле, словно потеряв тяжесть тела. Поплыл, поплыл...